«Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я право не согласен. Пусть Салимов остается. Мотаешься, мотаешься, все дуругань, всем не так. А тут еще вон что!» Ни Дягилевской двустволки, ни 60 рублей Сергею не было жалко. Но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака. По пути на первый участок сергей опять увидел все того же пьяного пьяный этот стоял прислонившись к выступу и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. сергейе хотел подойти и спросить что за беда и почему человек напился с позаранку но пьяный тут же свалился под кусты и заснул. на первом участке работа шла своим чередом здесь молодой вих раз тый пригодишь, Огорченно рассказывал, что 180 метров жёлоба уже проложены, и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору. Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих. Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было ещё повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая, но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно перед его приездом пропало 40 лопат. И вовсе уж бестолково вынули 200 кубометров земли не оттуда, откуда было надо. сергей наскорра выкупался вымыл грязные сапоги одернул помятый френч и пошел к лагерю за обедом веневой и осько спросил у владика почему тот вчера не был ни на спортивном кружке не на отрядной площадке насторожившийся владик открыл рот чтобы сразу соврать будто бы он работал в мастерской но тут как назла раздавая мороженое подошел дежурный по столу пионер башкатов а при нем никак нельзя было соврать потому что он сам вчера в мастерской был за старшего чтобы замять разговор владик быстро повернулся и как бы неучаянно опрокинул иоськину вазочку с морожеенным но это вышло неловко и всем было видно что опрокинул владик наррошным хулиган рассердился иосьска и быстро выхватил из рук башкатова то мороженое который башкатов протягивал влаику Ялись, а Владик рванул в вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник. Поднялся шум чуть не драка. Окончилось тем, что подошел дежурный по лагерю, и Владика с позором выставили из-за стола. Обозленный Владик показал Иоске кулак, и тот же ушел прочь. Сразу же после обеда Надка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых, Готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра. Во время перерыва Алеша Николаев спросил. Что это Шагалова? Ребята сегодня все время гудят, спорят. Сказка, сказка, я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала? Сказку Алеша рассказывала. Хорошая сказка. Чего вздумалась тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про насстоящее вот например читала ты опять пионер предотвратил железнодорожное крушение взяла бы и рассказала рассказала уже рассмеявшись ответила надко ну говорят шел ну увидел что у рельсы гайка развинтилась но ну, побежал и сказал сторожу это что так каждый из нас обязательно сделал бы а ты вот послушай заковали мальчиши в тяжелые цепи и Посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же теперь главный буржуин прикажет с пленным мальчишем делать. «Черт тебя знает, что ты городишь, — Надка перебила ее Алеша. — Какой главный буржуин? Кого заковали? — Мальчиша заковали, — настойчиво повторила Надка. И тотчас же успокоила. — А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю. Транспорт, грузопотоки... Первый год сто ли и неожиданно улыбнувшись она повторила плывут пароходы привет мальчишумы